Глава седьмая. Ася. Да, там ключников, сомнений нет. Он все так же прекрасен в светлом костюме из льна и голубой рубашке под цвет глаз. Глафира Аркадьевна тоже тут. Топчется, с вожделением поглядывает на красивого мужчину. Еще бы, такой форс-мажор в общежитии, явление прокурора. Они с Люсей себе уже нафантазировали, и наперебой пичкают его байками о том, что Джек-потрошитель вышел на охоту и что отныне он будет похищать наших студенток одно за одной. «Ася, добрый вечер!» Ключников озабоченно смотрит на меня. Тушуюсь от приятного аромата его туалетной воды, которую прячу в старом комоде, и отступаю из кухни в вглубь коридора. «Нет, не добрый!» «Зря вы приехали, Лев Борисович. Глупости это все». «Глупости? Что-то мне так не кажется». Ключников достает мобильник и делает несколько фото-надписи на зеркале. «Надо вызвать полицию, пусть следователь этим занимается». «Следователь нас засмеет», — я неловко всплескиваю руками. «Подумаешь, какой-то шутник в студенческом общежитии написал помадой угрозу». Просто мой травматический синдром дал о себе знать, вот я и не совладала с эмоциями. Лев Борисович качает головой и строго смотрит на меня. «Вещи собирай». «Это еще зачем?» Пячусь от него к выходу. «Затем, что я тебя здесь не оставлю. Пока не выясним, что происходит, будешь под моей личной защитой». Я вспыхиваю до корней волос. «Да бросьте вы, Лев Борисович», бормочу в смятении. Одно дело в отделе вместе работать, а вне работы рядом оказаться, совсем уже из ряда вон. «Дело, он говорит!» — вступает в бой Глафира Аркадьевна. И, уперев руки в боки, смотрит строго на меня. «Пойдем, Ася, я тебе собираться помогу. В твоей секции не души. Захотят укокошить, никто не услышит». Она уверенно берет меня под руку и ведет к комнате. Я подавлена, растерянна и никак не могу взять ситуацию под контроль. «Ася, да ты с ума сошла!» Захлопнув дверь, яростно шепчет Глафира Аркадьевна. «Разве можно от помощи такого мужика отказываться? Бери, пока тепленький. Мы сейчас ему мозги запудрим, о подозрительных личностях расскажем. Пусть думает, что все очень серьезно. А ты поезжай с ним и ушами не хлопай. Такие красавцы на дороге не валяются». Раз букет принес, значит, заинтересован. Такие любят героями себя чувствовать. Успокойтесь, Глафира Аркадьевна. В отчаянии машу руками. Хочу добавить, что такому красивому мужчине, как наш прокурор, и даром не нужна замухрышка Ася. Но Глафира мне рта раскрыть не дает. «Ася, слушай тетю Глашу!» — рявкает строго, и, засунув руку в карман своего кафтана, в котором выходит на дежурство, вручает мне блеск для губ. «Вот лореалевский, из последней коллекции. Персиковый цвет, как раз в тон твоей шевелюри. Я его распечатать еще не успела». Я изумленно посматриваю на нее. «Откуда у нее блеск для губ из новой коллекции?» А «За шевелюру обидно. Никакая она у меня не персиковая, а цвета опереженной карамели». Под шумок Глафира укладывает в спортивную сумку самые необходимые для ночевки вещи. Платье и босоножки тоже кладет в красивый пакет из магазина. «Все, давай, вперед!» И выталкивает меня с сумкой из комнаты. В коридоре уже топчется весьма привлекательный и здоровенный исследователь и его опера. Соседки просто в диком восторге от происходящего. Их можно понять. Не каждый день на твоей улице переворачивается грузовик с красивыми мужиками. «Майор Кушаков», — строго представляется следователь. «Вы, Ася, у меня есть к вам пара вопросов». «Ну зачем вы вызвали следователя?» Вспыхиваю я и с укором смотрю на прокурора. Ключников приобнимает меня за плечи. «Слушай сюда, Киреева. Возражения не принимаются. Все, точка». Я обрисовал следователю ситуацию. Завтра утром мы поднимем из архива дела, из-за которого у тебя в деле стоит пометка о травме, и начнем новое расследование», — безапелляционно произносит он. Я растерянно посматриваю на него. «Да, тот, кто назначил нам нового прокурора, погорячился. Почти полночь, а он не знает, что такое покой. Готов работать и работать хоть до утра». Где у него кнопка, чтобы выключить его чрезмерно активную деятельность? Следователь Кушаков внимательно слушает мою историю прямо на кухне, усевшись напротив меня за шатким потертым столом. Что-то помечает в своем блокноте и заполняет протокол. Деятельный мужчина подстать прокурору. От того, что вокруг меня серьезные люди, которые получили звание и погоны не просто так, Моя неловкость усиливается. Ну, правда, написал кто-то фразу, повеселился, а у меня сработала паническая атака. Тут не следователя надо было вызывать, а психолога. Но за моей спиной, скрестив руки на груди, стоит Ключников, и я понимаю, что от него не сбежать. Стойкий аромат его туалетной воды приятно кружит голову. И это единственное положительное ощущение из всей нарисовавшейся картины абсурда. Следователь Кушаков безжалостно задает мне вопросы. Меня потряхивает. Нет, меньше всего на свете этой ночью я хочу окунуться в бездну, которой старательно избегаю уже три года. В тот день я просто вышла из торгового центра. Шла мимо стоянки машин когда на меня внезапно напали сзади. Лицо закрыли салфеткой с едким запахом, и я потеряла сознание. Очнулась в подвале, в кромешной темноте. Я была не одна, со мной там находилась еще одна девушка. Ее убили. Фраза «ты следующая» обожгла мой слух, а потом все снова померкло. Я плохо помню, что было дальше, простите. Был какой-то взрыв и обрушение. Я сто раз рассказывала эту историю предыдущему следователю, и мне меньше всего на свете хочется вспоминать те часы, которые я провела в подвале. Всхлипываю. Плечи сотрясаются от рыданий. Мне плохо, очень плохо. Чувствую, как кто-то сзади ободряюще обнимает меня за плечи. Интуитивно угадываю, что это прокурор. Следователь еще раз осматривает надпись на зеркале. Хмурится. «Дело в том, Ася, что вторую девушку так и не нашли. Но завтра мы достанем дело из архива и дадим ему новый ход», — обещает он. Смотрит внимательно на Ключникова, отзывает его в сторону и что-то тихо говорит. Растираю слезы по лицу. Послушно пью принесенный сердобольной Люсей корвалол. Ключников озабочен. Он возвращается ко мне и мягко накрывает мою руку своей. «Ася, в связи с новыми обстоятельствами здесь оставаться опасно. Ты едешь со мной». Я с ужасом смотрю на него. «У меня отпуск. Я хотела поваляться на диване и почитать детективы. Никак не могу успокоиться. Ночевка в другом месте не входит в мои планы». Глафира хмурится и исчезает в темном коридоре. Спустя несколько мгновений она появляется на кухне со стопкой моих новеньких книг. «Вот, держите!» Она вручает Ключникову книги. Негожа Аси здесь одной оставаться. Лето в нашем общежитии, время тишины, а вы точно сможете о ней позаботиться». И смотрит на него так проникновенно, что даже у меня мурашки бегут по коже от ее посыла. Смогу, не сомневайтесь. Ключников пронизывает меня прямым, как выстрел в упор взглядом. И я понимаю, что от него не отвертеться. Поднимаюсь из-за стола. Театр абсурда окончательно вышел из-под контроля. И я не знаю, как вернуть все обратно. Мы выходим из общежития. Ключников укладывает сумку с моими вещами и книгами в багажник, а я нерешительно мнусь рядом с его Маздой. Захлопнув багажник, Ключников на миг останавливается передо мной и берет меня за руку. «Не переживай, Ась, мы его поймаем, обещаю», произносит тихо, но в его голубых глазах столько решимости, что у меня нет повода ему не верить. Он открывает дверцу, пропуская меня вперед, и вскоре садится за руль. Несколько мгновений я молчу, а потом у меня срывается вопрос. «А куда мы едем?» Его губы трогает ироническая улыбка. «В отель». «Лев Борисович, вы хотите поселить меня в отель?» «Нет, это я там поселился». «В отеле?» — переспрашиваю неуверенно. «С некоторых пор, да». «А как же ваша семья?» Он качает головой. «Ась». Людей, от которых постоянно ждешь подвоха, сложно назвать семьей. Скажем так, сегодня мои отношения с семьей вышли на новый уровень непонимания. Мне снова хочется его поправить, попросить не переходить на «ты». Но вместо этого почему-то осторожно произношу банальное «сочувствую». Он молчит, больше мы не разговариваем. Я просто не знаю, о чем с ним говорить. Мне неловко находиться так близко к нему. Мы не виделись столько лет, а теперь... До отеля добираемся быстро. Ключников выбирается из машины первым и достает мои вещи из багажника. Давайте и я возьму книги. Я успеваю выхватить у него стопку своих детективов, прежде чем он успевает возразить. Хорошо. Если тебе будет так комфортнее, можешь нести книги. Помедлив несколько мгновений, соглашается он. Мы поднимаемся на лифте на второй этаж и останавливаемся перед дверью гостиничного номера. Ключников пропускает меня вперед, ставит сумку с моими вещами на пол перед шкафом и небрежно бросает на комод ключи от машины и бумажник. Есть хочешь, как ни в чем не бывало, интересуется он. Я настороженно осматриваюсь. Номер хороший. Только вот диван в зоне гостиной не раскладывается. А кровать в спальной зоне одна. И это тревожит меня больше, чем его упорное обращение ко мне на «ты». У меня суши и роллы, как раз на две персоны. Заказ принесли перед тем, как ты написала благодарственное сообщение, — продолжает Ключников. Затем скидывает пиджак, ослабляет галстук и у меня перехватывает дыхание. Все его действия вводят меня в легкий ступор и заставляют сердце замирать. А где-то внутри, против воли, вспыхивает истинно женское восхищение его сексуальным образом. «И давно ты тут живешь?» осматриваюсь по сторонам в надежде найти хоть что-то обжитое. «Нет», — качает головой он, «каких-то минут сорок, не больше». И оказывается так близко, что я нервно сглатываю. Нет, совсем не порядок. Какой-то неправильный у меня отпуск. Ась, я устал. Мы ведь с тобой не чужие люди. Давай сегодня без официоза, ладно? Он снимает с мускулистого запястья стильные золотые часы и расстегивает пуговицы на рубашке. Садись. Сейчас поедим и ляжем спать. Под расстёгнутой рубашкой проступают твердые мышцы его накачанного торса. И я снова нервно сглатываю. «А как мы ляжем спать?» — хрипло шепчу из-за волнения, которое он вызывает во мне своим внешним видом. Ключников озадаченно смотрит по сторонам. «Сегодня как-нибудь переночуем здесь, а завтра разберемся. То есть...» «Я не хочу занимать твое личное пространство, и время, и еще и завтра. Можно я просто буду жить своей жизнью?» Он строго смотрит на меня. «Нет. До тех пор, пока мы не справимся с твоим синдромом и не поймаем преступника, об этом не может быть и речи». И тут же меняет тему. «Суши хочешь?» Я перевожу взгляд в зону гостиной. На столике одиноко стоит большой бумажный пакет из суши-ресторана. «Хочу», — неожиданно для себя сообщаю смело. «Вот и отлично!» Ключников обаятельно улыбается, находит в шкафу футболку, натягивает ее на свой умопомрачительный торс и подсаживается ко мне. Столик небольшой, и нам едва хватает места. Лев раскладывает пластиковые коробочки с суши и роллами, протягивает мне запакованные китайские палочки. Некоторое время мы молча едим суши. Китайские палочки и журнальный столик — не совсем удобное сочетание. Но я ловко справляюсь с угощением. Ловлю себя на мысли, что не ела суши очень давно. Я и забыла, что Лев их обожает. Вот с ним в прошлой жизни мы и лакомились китайской кухней. Именно так, как сейчас. И такое ощущение, будто ничего не изменилось. Просто его не было рядом целых пять лет. А теперь он появился, и все стало как раньше. «Зачем тебе это, Лев?» — спрашиваю тихо, ворочая палочками ароматный имбирь в коробке. «Ты ведь бросил меня, помнишь? Просто ушел...» даже не сообщив о том, что между нами все кончено. Он откладывает палочки и напряженно смотрит на меня. Асья неловко усмехается Ключников и проводит по волосам рукой. Я все помню. У нас с тобой было счастье, и я счастье это проворонил. А у меня там все сломалось. Прикладываю руку к сердцу. После предательства любовь умирает. Сначала больно, пытаешься найти ответ на вопрос «почему?», а потом постепенно становится «все равно». Ключников напряженно сглатывает. «Ась, ты хочешь знать, почему я тебя бросил?» Качаю головой. «Раньше хотела, а сейчас уже не уверена. Мне и так не сладко. Уже три года пытаюсь ужиться со своим расстройством». «Меня обманули». Пропустив мое предупреждение, продолжает он. «Обдурили, как глупого ребенка, а я поверил». «Во что поверил?» «А, неважно». Он не смотрит на меня, морщится, как от зубной боли. «В нашем с тобой разрыве виноват только я один. Я понимаю, что уже ничего не изменить, и что доверия ко мне нет, тоже понимаю. Просто хочу, чтобы ты знала. В моем сердце...» По отношению к тебе ничего не изменилось. Я замираю с палочками в руках, потрясенно смотрю на него и никак не могу понять, шутит он или нет. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была в безопасности, особенно сейчас, когда ты так уязвима. Он чувствует неловкость, отводит взгляд. Снова проводит по волосам рукой, и начинает собирать со стола пустые коробки. Я молчу. Сижу на диване, пытаясь осознать его слова. «Я для него что-то значу? Даже сейчас? Особенно сейчас, когда ты так уязвима?» В нем взыграла жалость, понимаю, с досадой. «Ложись на кровать, а я посплю здесь», — принимает он решение, когда мусор уничтожен. Я скептически посматриваю на диван, который слишком мал даже для меня. «Ты не поместишься на диване», — качаю головой. «Логично». Он несколько мгновений размышляй. «Что ж, тогда могу лечь на полу». Я шумно выдыхаю. «Поделим кровать. Можно будет ее разделить на две половины с помощью диванных подушек». Принимаю решение — и уверенно тяну подушки с дивана на себя. Лев, помедлив, присоединяется ко мне. Вскоре наше спальное место готово. Тесновато, но зато мы оба на кровати. Между нами баррикада из подушек. Ключников несколько мгновений потирает подбородок, а потом выдает. Оригинально. Оригинально или нет, а я в душ первая. Окончательно осмелев, заявляю ему и скрываюсь за дверью ванной комнаты. «Кажется, нам предстоит ночь за стеной из диванных подушек.